Бом. С одной стороны, вы, пожалуй, могли бы сказать, что реакция, присущая природе материи, которая непрерывно реагирует и движется. Но тогда подвержена ли материя воздействию озарения? Кришна Мурти. Я не совсем улавливаю. А, понял. Оказывает ли озарение воздействие на клетки мозга, которые содержат память? Бом. Да. Память непрерывно реагирует, она находится в постоянном движении, как воздух, вода, как все, что нас окружает. Кришна Мурти, наконец, если я физически не реагирую, значит я парализован, но быть в состоянии непрерывной реакции – это также форма паралича. Бом! Именно ложный характер реагирования. Реакция охватывает всю психологическую структуру. Но предположив, что реакция во всей психологической структуре человечества уже началась, почему не допустить, что она когда-нибудь прекратится? Потому что реакции следуют одна за другой, и человек мог бы ожидать, что это будет продолжаться вечно, и ничто не сможет остановить этот процесс. Кришнамурть. Только озарение, позволяющее понять природу реакции – прекращает психологическую реакцию. Бом. Следовательно, вы утверждаете, что на материю воздействует озарение, которое вне материи. Кришнамурти. Да, вне материи. Не является ли оно той пустотой, которая внутри мозга? Или это что-то такое, что мысль лишь представила себе как пустоту? Это должно быть совершенно ясно. Бом. Да. Но какой бы вопрос мы ни обсуждали, мысль сразу же включается с желанием действовать, потому что она уверена, что всегда может внести в обсуждение свою лепту. Кришнамурти. Совершенно верно. Бом. Прежде чем понять, что она не может сделать никакого полезного вклада, мысль уже утвердилась в привычке говорить, что пустота очень хороша. Следовательно, мысль говорит, я буду стараться создавать пустоту. шнаморти конечно Бом. мысль старается быть полезной кришнаморти все это мы поняли мы поняли природу мысли и ее движение время поняли все но я хочу выяснить существует ли эта пустота внутри самого ума или вне его Бом. что вы понимаете под умом? умомришнаморти ум как целое эмоции мысль сознание мозг все что включает в себя ум Бом. Слово ум, mind, употребляется во многих значениях. Сейчас понятие ума вы включаете мысль, чувство, желание и волю, весь материальный процесс. Кришнамурть. Да, материальный процесс как целое. Бом. Который люди назвали нематериальным. Кришнамурть. Именно так. Но ум – это полностью материальный процесс. Бом. Который происходит в мозгу и нервной системе. Кришнамурдь, во всей структуре. Можно ожидать, что эта материалистическая реакция когда-нибудь окончится. И мой следующий вопрос – где находится эта пустота – внутри или вовне? Вовне в том смысле, что она может быть где-то еще. Бомб, а где могла бы она быть? Кришнамурдь, я не считаю, что она могла бы быть где-то еще, но просто ставлю такой вопрос. Бомб. Что же, любой такой процесс – это материальный процесс. Кришнамурти. Он происходит в самом уме, не вне его. Согласны? Бом. Да. Кришнамурти. Каков тогда следующий шаг? Представляет ли собой эта пустота ничто? Не вещь. Бом. Не вещь, которая, как мы полагаем, имеет какую-то форму, структуру, стабильность? Кришнамурти. Да, имеет. Форму, структуру, реакцию, стабильность, объем. Тогда что же это? Является ли это абсолютной энергией? Бом. Да, это движение энергии. В Кришнамурте. Движение энергии – это движение, не реакция. Бом. Это не движение вещей, реагирующих одна на другую. Мир можно рассматривать как совокупность какого-то количества вещей – которые реагируют друг на друга, что составляет единый процесс, но движение, о котором мы говорим, движение особого рода. Кришнамурть. Совершенно особое. Бом. В этой пустоте не существует ничего вещественного. Кришнамурть. Ничего вещественного в ней нет, следовательно, нет и времени. Возможно ли это? Или мы просто тешим воображение каким-то романтическим, многообещающим и приятным ощущениям? Не думаю, что мы это делаем, потому что мы уже исследовали все это, добираясь шаг за шагом до самой сути. Так что мы не обманываем себя. И вот мы говорим, что пустота не имеет центра, я, не имеет никаких реакций. В этой пустоте существует движение энергии, которое вне времени. Бом. Поскольку вы вводите существующую вне времени энергию, мы могли бы повторить то, что уже сказали о времени и мысли, они одно и то же. Кришнамурти. «Да, конечно». Бом. «Тогда вы говорили, что время может иметь место только в материальном процессе». Кришнамурти. «Да, верно». Бом. «А вот если мы имеем энергию, которая вне времени, но несмотря на это движется, Кришнамурти. «Да, она не статична». Бом. «Тогда что представляет собой это движение?» Кришнамурти. «Что означает движение «отсюда сюда»?» Бомб. Это одна форма. кришна Одна форма или движение от вчера к сегодня, от сегодня к завтра. Бомб. Существуют различные виды движения. кришна Так что же такое движение? Существует ли движение, которое не есть движение? Существует ли такое движение, у которого нет начала и нет конца? Движение, не похожее на мысль, у которой есть и начало, и конец. Бомб. Кроме того, вы могли бы сказать, что движение материи может иметь начало и не иметь конца – реактивное движение. Вы не говорите о таком движении? Кришнамурти. Нет, об этом движении я не говорю. Мысль имеет начало, и она имеет конец. Существует такое движение материи, как реакция, и конец этой реакции? Бомб, в мозгу. Кришнамурти. Да, но есть различные виды движения. Это… Все мы знаем. А кто-то приходит и говорит, что существует движение совершенно иного рода. Но чтобы его понять, нам необходимо быть свободным от движения мысли, от движения времени, ибо оно не является бом. Ну вот, у нас есть два момента, характеризующих это движение. Оно не имеет ни начала, ни конца, и оно не может быть определено как последовательная смена прошлых форм в Кришнамурте. Разумеется. Никакой причинной обусловленности.